Глава 49. Патрик. Остров медальон. Всё сложилось так, что я ничего не мог поделать, кроме как воспользоваться моментом. Но смотрите, какой результат. Мы продолжили идти пока не оказались в центре колонии. Время от времени Тери останавливалась и подставляла мне губы для поцелуя. Было немного неловко делать это на публике, перед целой толпой миниатюрных джентльменов в смокингах, которые совсем не стеснялись глазеть на нас. Но когда такая девушка, как Тери, ждёт от тебя поцелуя, чёрт возьми, ты просто делаешь это. И с каждым поцелуем я всё больше и больше боялся что не смогу оправдать её ожиданий, но в то же время жаждал от неё большего. Я хотел быть с ней во всех смыслах: физическом, психологическом, эмоциональном, подавайте весь набор. Если бы Бог подошёл ко мне в тот момент и сказал: "Патрик, сын мой, у тебя есть выбор: либо я дарую тебе мир во всём мире, либо ты можешь остаться с терье в Антарктиде навсегда". Клянусь, я бы выбрал второе. Без раздумий бы согласился остаться с ней в Антарктиде навсегда, честное слово. К двадцатому поцелую Тереза сказала: "Будет не просто скрыть это от остальных. Не хочу тебя расстраивать, Тери, но, кажется, они уже всё знают", ответил я, указывая рукой на тысячи пингвинов, мордашек смотрящих на нас. Я не о пингвинах, глупенький. Я об остальных учёных. А нам надо от них что-то скрывать, спросил я. Я бы закричал о нас во все усы слышание, так громко, чтобы с гор сходили снежные лавины. Да, Патрик, нужно, ответила она, не колеблясь ни секунды. Тери, прятаться это не в моём стиле. И не в моём Но нам придётся. Зачем же? Для начала они будут волноваться. Подумают, что я могу бросить их и свою работу здесь. Могут испугаться, что я вернусь с тобой в Англию. Почему будущее всегда должно врываться в настоящее и всё портить? Жизнь постоянно подкидывает тебе проблем, не так ли? Как раз в тот момент, когда всё идёт как по маслу, возникает очередное испытание. И вот вы уже изо всех сил пытаетесь понять, что чёрт возьми, можно с этим поделать. У меня, дайте-ка посчитать, осталось всего 5 1/2 дней на отношение с Тери, прежде чем мне придётся отправиться на другой конец планеты вместе с бабулей. Так значит, это всё Это всё, что нас ждёт? Пару поцелуев в снегу? Поцелуй меня ещё раз, говорит она. Я повинуюсь. Мы забираемся на очередной склон, перепрыгивая через овраги, наполненные снегом и галькой. Солнечный свет светил нам в спину и согревал нас. Ледяные глыбы вокруг отсвечивали белым, зелёными, синими и бирюзовыми отблисками. Тери точно знала, куда ведёт меня. Смотри, крикнула она, указывая вперёд. Полностью чёрный пингвин, уголёк, стоял прямо перед нами в своём гнезде. Как мне показалось, вид у него был довольный, по-прежнему никаких яиц, сказала Тери. Хотя выглядит он решительно. Кто знает, нашёл ли он своего партнёра или нет. Она так переживает за Уголька. Мне нравится её сострадательность. Когда мы возвращаемся домой тем же путём, я заметил блестящего тюленя, который грелся под солнцем, растянувшись на камне. Он посмотрел на нас спокойным, добрым взглядом. Он был такой огромный и толстый. что заставил меня громко рассмеяться. Но Тереза сказала мне, что тюлени, заклятый враг пингвинов Адели. На суше они не слишком опасны, а вот под водой да. Тюлени прячутся под водой и хватают ничего не подозревающих пингвинов за лапы. Затем они яростно трясут их из стороны в сторону и бьют их об лёд, пока те не умрут, пока вода не окрасится в кроваво-красный. Надо вернуться к Пипу, одновременно восклицаем мы. Возможно, мы слишком увлеклись друг другом. К счастью, с Пипом всё в порядке. Он сам остановился у яслей с малышами-пингвинами. Это хороший знак. Он счастливо носится с другими птенцами. Как здорово, что его социальная жизнь не слишком пострадала от вмешательства людей. Хорошо, что на крыле у него оранжевый браслет. иначе было бы очень легко потерять его среди ему подобных. Взрослые пингвины возвращались к яслям и звали своих детёнышей. Птенцы моментально узнавали родителей по голосу и бежали прямиком к ним. Они ни за что не упустят возможности полакомиться крилем. Пип несколько раз попытался попросить еды у взрослых пингвинов, но никто не стал с ним делиться. Они не собирались тратить свою драгоценную добычу на чужака, несмотря на всю его миловидность. "Мне жаль, дружище", крикнул я ему. "Тебе придётся вернуться домой с нами, пока ты ещё не умеешь сам добывать себе еду". Пип повернул голову и внимательно посмотрел. Готов поклясться, он понял всё, что я ему сказал. А затем побежал в нашу сторону. Приблизившись, он нежно прижался к коленям Терри, затем обернулся к своим новым друзьям, будто говоря: "Смотрите, ребята, а это мои родители". Мы присели на корточки и стали его тормошить. С него посыпался целый ворох перьев, которые стремительно подхватил и унёс ветер. Терри обняла меня. Я прижал её к себе так сильно, как мог. Внутри меня всё трепетало. Она тяжело вздохнула. Это так трудно. Господи, как бы я хотела, чтобы ты остался. Очень хорошо. Правда, не обязательно называть меня господом, улыбнулся я. Она игриво пнула меня в голень. Я должен был ответить. Я бы тоже отдал всё, чтобы остаться. Но, кажется, я опоздал. Тогда я нарисовал на снегу сердце и вписал в него буквы «Т» и «П». Неплохо выкрутился. Похоже, Терри все равно понравилось. Пип заинтересовался происходящим и склонил голову на бок, чтобы как следует рассмотреть мое художество. «Я знаю, ты думаешь, Пэ это про тебя, но вообще-то это про меня, дружок», — сказал я ему. «Не сказать, чтобы он обрадовался». Он быстрым шагом прошёлся по сердцу, стирая контур и буквы внутри. Какой вандализм? Что же нам делать? сказала Тери. Я знаю, что она имела в виду наши отношения. Хороший вопрос. М-м, насладиться этими пятью днями по максимуму, предложил я. Насладиться каждой возможностью побыть вдвоём. А часть ещё оставаться наедине, что это будут за 5 дней с больной бабулей и малышом пингвином, о которых нужно заботиться, и хижиной, набитой учёными, в которой вообще не протолкнёшься, не говоря уже о том, чтобы найти укромный уголок для нашей новообретённой страсти. Я снял варежки и убрал волосы с её лица. Её щёки были такими прохладными и нежными, В ее глазах выступили слезы. Я должен был спросить. «Черт, просто должен был!» «Ты уверена, что не хочешь вернуться со мной в Англию?» Толпа пингвинов растворилась на заднем плане. Их гул на мгновение утих, как будто они вместе со мной ждали ответа. Затем я почувствовал, как все оборвалось. «Ну, вы знаете, как когда-то в магазине продают пиво по акции «3 плюс 1», И ты берёшь 8 банок и уже на кассе узнаёшь, что неправильно прочитал ценник. Это не пиво продавалось по акции, а пакетик с арахисом. Я знал, что не стоит спрашивать. Я должен был догадаться, что она никогда не предпочтёт меня пингвинам. Нет, Патрик, прости, я я не могу. Не теперь, когда мы знаем, что у проекта есть будущее, я Я просто обязана остаться здесь. Этот проект для меня самое главное. Все это перемешалось в моей голове. Мне нужно было остаться одному, без стерии. Я взглянул на часы. Черт возьми, меня не было уже несколько часов. Давно пора проверить, как там бабуля. И я со всех ног побежал обратно в полевой центр.